Глава 18 Выбор материала для набивки не столь важен. Это могут быть вата, пух или отчески шерсти. Главное, чтобы все это было чистым, иначе в муже может завестись моль. Как связать себе мужа — практическое руководство в семи уроках. На вокзале было шумно и людно, Только что прибыл экспресс из столицы, тот самый, на котором приехали и мы всего три дня назад. Хенрик несколько раз пытался пробиться против потока сальбергцев, рвавшихся к своим домам и домочадцам, но венгварцы с Гикой тоже не стояли на месте. Эти двое постоянно перемещались, что заставляло Торви скрипеть зубами, а Хенрика... Этот в какой-то момент прекратил сопротивляться и сообщил «Переждем, пока народ рассосется». «Можно пока к кассам подойти», — предложила Ильса. «Они же без билетов на поезд не сядут». В столицу экспресс уходил через час. Но в эту предпраздничную пору желающих уехать было в разы меньше. Если уж только совсем срочные дела. Так что я надеялась, что поймать воровскую парочку будет несложно. Мы лавировали среди толпы, постепенно продвигаясь к кассам и железнодорожным путям. Но все же вскоре стало легче. Людей меньше. Зато Хенрик напрягся и объявил, что проф. и Гика разделились. Торви предложил разделиться и нам. «Не геройствуй», — велел ему брат. «Просто дай знать, если увидишь кого-то из них». «Я за ним прослежу», — пообещала Ильса, хитро сверкнув нам уже глазами. Конечно, она не собиралась благоразумно ждать, пока маги выполнят свою работу. И, наверное, впервые я ее понимала. «Мне так хотелось лично присутствовать при поимке этих нехороших людей, что где-то внутри звенели от напряжения поджилки. Я переживала за бабулю так, что не могла терпеть. Хорошо, что ее не было в лавке, и все обошлось. А если бы была, если бы они ей что-то сделали или даже просто напугали до смерти, нельзя такое спускать?» Хенрик кивнул, и мы разошлись в разные стороны. Я держалась рядом с ним, а голова почти самостоятельно крутилась то вправо, то влево. Мы обошли зал ожидания. В кассах ни той, ни другого не оказалось. Пришлось двигать к перрону. Нет, нет и снова нет. «Да что не так-то?» — негромко сказал маг. Сказал сам себе, но я услышала. Не мое дело советовать универсалу, но нервы были на пределе. «С твоими метками точно все хорошо?» «Великанская задница!» — снова негромко произнес он. А профессор не так прост, каким казался. Он схватил меня за руку и ускорил шаг. По дороге выяснилось, что проф сумел перекинуть свою метку на кого-то другого, и нельзя гарантировать его присутствие на вокзале вообще. Но куда бы он делся? Я попыталась успокоить мага. Им надо скорее уехать из Сальберга, а другого транспорта, кроме поезда, сейчас не найти. Дороги чистят, конечно, но ехать по трассе даже в снегомобиле опасно. Он, кстати, водит? «Нет», — покачал головой Хенрик. «Но после этой неожиданной шалости, известной только универсалом, я теперь не уверен в достоверности информации о профессоре и его способностях в целом». Оказался таким приличным представительным Дье. Впрочем, чего взять с вора артефактов? Мы обошли весь вокзал вдоль и поперёк, но то ли Венгвардсон умело прятался, то ли и в самом деле его тут не было. «О невидимость?» — спросила я, почти отчаявшись. Вдруг он тоже сделал невидимым себя и Гику. «Я сканирую все чары, так что почувствую, если и не увижу», — признался Хенрик. «Не паникуй, нам нужно просто расслабиться и немножко подождать». И рассказал притчу про великана Хугнивара, который любил повторять «не суетись» и отличался редким для великанов терпением. Однажды он просидел на берегу ручья так долго, что дождался, как ручей стал полноводной рекой. А потом еще столько же, и река пронесла мимо голову великана Ингви, который был врагом Хугневара и презирал его за терпеливость. Смысл был ясен, и я остановилась, огляделась и заметила, как какая-то Диса торопливо идет в сторону Перрона. Ничего знакомого в ее облике не было, а вот запах духов. Эти духи Дисы Гики просто преследовали меня. Я только хотела сказать про них Хенрику как заметила и Ильсу Сторви, идущих по следам торопящейся Дисы. «Это Гика», — я дернула Хенрика за рукав. «За ней наши идут. Значит, и Пров где-то неподалёку». неподалеку. «Продолжаем ждать», — распорядился Хенрик. Мы прошли еще пару шагов в сторону перрона и остановились возле ограждения, отделяющего нас от путей. Он облокотился на кованые перильца, а я просто топталась рядом, пока Мак не притянул меня рукой к своему боку жест был вполне естественным для парочки, и мне пришлось себе напомнить, что именно парочку мы сейчас и изображаем. Не кстати на ум пришли газетные фото и талантливый фотограф, который вполне успешно выслеживал нас с Хенриком. Я задумалась была о том, к чему все это может привести, как Мак чуть сильнее сжал мою талию. Я подняла взгляд, и в этот момент громкоговоритель, хорошо поставленным женским голосом, сообщил: «До отправления экспресса Сальберг-Арнстон осталось...» «Вот он», — тихо сказал Мак. «Пошли». «Проф?» «Где?» Мимо нас к перрону прошла пожилая Одиса, опирающаяся на палочку, и железнодорожный служащий, который катил тележку с чьим-то багажом. мелу взяла?» Хенрик подставил мне локоть, как заправский жених. «Ты же моя умница». «Я, конечно, тут же полезла в карман проверять, как там веточки», И сразу увидела, что тележку с багажом катит проф, сменивший свое дорогое пальто на серую форму железнодорожника. Вопросы задавать сейчас было не ко времени, так что я понятия не имела, как вор изменил свою внешность. Да и ладно, главное, что Хенрик его узнал. Мы пошли быстрее, потом побежали, огибая редких пассажиров. Мы почти нагнали профа, когда он развернул свою тележку и с силой толкнул ее на нас. Универсалу остановить тяжелый предмет на колесах было расплюнуть. Но пару мгновений вор выиграл. Бросился к раскрытой двери следующего вагона и вскочил на подножку. «Стоять!» — рявкнул Хенрик. «Магический надзор его величества!» Проф наглым образом не послушал, и мак рванул за ним в поезд. «Я почему-то решила, что побегу вдоль состава, так будет быстрее». И у следующей двери в вагон едва не сшибла Ильсу. Кузина поняла все правильно. Подхватила полы своей шубки и полезла по высоким ступенькам наверх. А я следом с вопросом «Где Гика?» «Тоже тут», — пропыхтела Ильса уже из тамбура. «Представляешь, внешность изменила, но я все равно ее духи узнала. Правда, я молодец?» Похвалить кузину удалось только кивком, потому что, влетев в вагон, мы застали финальную стадию поимки вора артефактов. Кроме наших парней и профа, там было еще несколько пассажиров, которые ничего не понимали, и возмущались, призывая на помощь транспортную полицию, проводников и начальника поезда. «Подойди еще на полшага, и я пущу вход Бьорнстан, пообещал проф чуть хрипловато. Торви стоял в проходе прямо перед ним, спиной к нам, так что пришлось выглядывать то справа, то слева, чтобы определиться с ситуацией не только на слух. «Вы не в том положении, чтобы угрожать», — буркнул огневик. «Отдайте артефакт». «Какой он у меня мужественный», — восхитилась Ильса. «Ой-ой-ой!» пискнула я, заметив Хенрика. Он появился из ниоткуда прямо рядом с профом, ткнул того пальцем в шею и поймал мгновенно обмякшее тело, не дав ему упасть и полностью перегородить проход. Потом они с Торви перетащили обезвреженного вора в купе сидящий неподвижно вновь в прекрасной воровке. При этом универсал успел успокоить пассажиров сообщением все в порядке, уважаемая Дье! Работает магнадзор его величества!» И тут вагон встряхнуло. Прозвучал протяжный гудок, а за окном начали мелькать фонари. Сперва медленно, а потом быстрее и быстрее. Поезд тронулся. «Сначала я вспомнила, что у нас нет билетов. Потом, что бабуля велела не опаздывать к ужину. Все вместе категорически не вписывалось в мои планы. Но делать было нечего. Поезд набирал ход». «Мы можем сойти в Хедеборге», — предложила Ильса, заметив, что я хмурюсь. «А они?» Я качнула головой в сторону парней, которые сейчас обменивались только им понятными междометиями. «А Гика с профом?» «Ты права», — с энтузиазмом подхватила кузина. «Их надо сдать в...» «Куда таких сдают?» «В изолятор магнадзора», — тут же ответил ее благоверный и посмотрел на Хенрика. Понятно, что главным был он, так что и я на него посмотрела. Маг был доволен, но и немного встревожен тоже, хотя блеск в глазах можно списать на последствия погоне. «Раз уж так вышло», — сказал он с расстановкой, «предлагаю нам всем прокатиться до столицы. И нет, прекрасная дисы, я не позволю вам сойти в Хедеборге, потому что не смогу там за вами присмотреть». «И я не смогу», — поддакнул Торви. «И не вздумайте говорить, что справитесь сами». И, конечно, из чувства противоречия захотелось немедленно возразить, но тут взяла верх моя хозяйственная сторона. «Если мы едем до Арнстона», что, во-первых, нужны билеты, во-вторых, нужно предупредить семейство, а в-третьих, у меня с собой никакой еды». «Спокойствие», — широко улыбнулся Хенрик. «С Дисой Фрейдерин мы свяжемся по артефакту. О билетах не волнуйся, все таки с тобой высокородный Бьорнстон, Но и вагон-ресторан тоже никто не отменял». «Самый главный аргумент, что до йоля осталось всего два дня, я проглотила под напором его уверенности». Дергать за стоп-кран и в поезде, и в жизни надо вовремя, а сейчас момент был уже упущен. Хенрик взялся за артефакт, но связался не с бабулей, а с начальником поезда. Вскоре появился и проводник с вежливым вопросом, не нужна ли помощь. Потом нам принесли билеты, Хенрик расплатился, что сказать, легко живут высокородные бьёрнстоны. Потом достал из кармана профа билеты преступной парочки. «Я за них платить не буду принципиально», объявил он проводнику, но тот замахал руками. «Да за что же платить? Вот же билеты, куплены, как полагается!» Когда проводник ушел, я позволила поднять голову любопытству. Проф до сих пор был без сознания, а Ди как будто оцепенела. Сидела она явно сама, дышала ровно, но взгляд был неподвижен, поза не менялась, руки безвольно лежали на коленях. «Что с ней?» «Пришлось обездвижить», — пожал плечами Торви. Ильса, конечно, не удержалась и вставила, какой у нее геройский муж. «Кстати, забери у Гики артефакт», — велел брату Хенрик. «Уже», — кивнул Торви. «Видно тоже из коллекции профа. Смотри, какой мощный». Он положил на ладони маленькую брошь в виде серебристого жучка с круглым брюшком и крохотной головкой. А нам пояснил, что именно из-за этого жучка Гика так неузнаваемо изменилась. «Хорошо, что духи сменить она не додумалась», добавила Ильса и снова стала хвастать, как она узнала бывшую Хенрикову мачеху по запаху. «Из какой коллекции?» – уточнила я, потому что смотрела на Хенрика, а тот проверил и другие карманы серой железнодорожной формы, что была на профи, выкладывая все на стол, разделяющий сообщников. Оказалось, что профессор Венгвардсон был известным среди коллег собирателем артефактов. Об этом его пристрастии знали даже студенты, и некоторые лентяи гонялись по столице за продавцами артефактов, чтобы получить зачет или сдать экзамен в обмен на пополнение профессорской коллекции. «Он что, правда думал, что может украсть твой Бьёрнстон из нашего сейфа, чтобы потом спокойно хранить его у себя?» От души возмутилась я. Очнется об этом и спросим», — пообещал Хенрик, осторожно вынимая из внутреннего профессорского кармана мешочек на завязке из которого торчали веточки липомела. «А чем ты его так?» Я спросила полушепотом, до сих пор под впечатлением, как легко универсал разделался с противником. «Я же...» — начал была Хенрик, потом хитро взглянул на меня и продолжил. «Просто боевой маг на службе короны». «Кстати, меня научи», — потребовал Торви. «Ты же обещал, что все секретные приемы покажешь». Хенрик согласился, что обещал, и снова пообещал, что покажет. А Ильса умильно склонила голову к плечу и сказала, «Какие они славные и как похожи на нас». Парни посмотрели на нее, потом друг на друга и прекратили припираться. Торви вспомнил, что голоден, а мы с Ильсой, что нужно связаться с бабулей. «Живо в вагон-ресторан», — распорядился Хенрик. «Наберите еды побольше, я тоже проголодался». «Пусть Торви с Ильсой идут, а мы поговорим с бабушкой». Ильсу этот вариант устроил. Они с мужем быстро двинули в сторону еды, а Хенрик достал артефакты дальней связи. Бабуля ответила почти сразу, словно ждала. Мак начал с хорошего — поимки воров. И уже потом плавно перешел к тому, что ужин мы сегодня пропустим, как и завтрашний завтрак с обедом. Хорошо, что я не слышала ответа главы клана Фрейдерин. Хенрик отдал мне артефакт, когда она уже спустила пар. «Бабулечка, ты только не расстраивайся!» — начала я совсем как Ильса. Просто Хенрик и Торви должны доставить воров в столицу, а нас одних они не отпускают. «Вы же не успеете назад к Йолю?» «Может, артефакт сказал интонацию?» «Но мне показалось, что она не злится, просто беспокоится». «Успеем», — пообещала я, хотя полностью уверена не была. «Вся семья на Йоле должна быть дома», — вздохнула она. «Позвольте пару слов», — вмешался Хенрик и отобрал артефакт. «У нас с Торви между нами тоже есть семьи» которые рады будут узнать Ильсу и Улья поближе. «Не говори ерунды», — возмутилась я. «Про Ильсу, может, так и есть, но я-то тут при чем. «Ваши семьи отпустили вас на Йоль к нам», — рявкнула бабуля. «И нечего тут стрелки переводить. Я тебя, внучок, ценю и уважаю, но эту идею ты брось». «И я вас тоже люблю», — не остался в долгу Хенрик. «И приложу все усилия, чтобы Йоль прошел по плану». Но вы должны знать, что ваши внучки и в столице могут провести праздник в семейном тепле и уюте». Бабуля явно хотела сказать свое мнение о столице и тамошнем семейном уюте. Я почти слышала, как она скрипит зубами. Но в итоге дипломатия победила. «Улли, я на тебя рассчитываю. Привези всех домой вовремя». «Да, бабушка, не волнуйся», — снова пообещала я, теперь уже более уверенно. «И на больше не впускай». «Уж в этом не сомневайся», — проворчала она. На этом мы закончили разговор, а я, отдавая артефакт Хенрику, потребовала. «Нам нужны билеты. Делай, что хочешь, хоть деда проси, но мы должны быть дома к Йолю». «То есть провести праздник во дворце Бьёрнстонов хорошей идеей тебе не кажется?» Макс склонил голову на бок, ловя мой взгляд. «А в ледяном дворце Его Величества я могу устроить?» «Устрой нам возвращение домой». Улыбнулась я в ответ. «Поверь, с моей бабулей лучше не ссориться». «Мой дед, в общем-то, тоже спорщиков не любит», зачем-то объяснил Хенрик. «Мы бы, наверное, могли продолжить животрепещущую тему «Кто более грозен, его дед или моя бабуля?» Но тут зашевелился проф. Видимо, он совершенно не ожидал, что окажется в таком плачевном состоянии. Ведь маги обычно чувствуют себя неуязвимыми среди нас, простых людей» а тут пришлось столкнуться с Хенриком, который простым точно не был. «А вот и вы, Дье обрадовался универсал. «Поведайте же нам, с какой целью похитили мой родовой артефакт из семейного сейфа моей невесты». «Произвол», — хрипло и неуверенно произнёс проф, — «я буду жаловаться». «Жалуйтесь», — разрешил ему Хенрик, — «но сначала объяснитесь». Проф поерзал на сиденье и сложил руки на груди, демонстрируя всю свою отрешенность от действительности и недоступность помыслов для понимания как простым обывателем, так и высокородным сотрудникам Магнадзора. Ну хорошо, Хенрик совсем не удивился. Тогда я спрошу вашу сообщницу, и насколько я ее знаю, покрывать вас и брать вину на себя она не станет. Проф сделал вид, будто только что заметил, как Дисагика сидит напротив и молчит в полной неподвижности. Вот и еще повод для жалобы. «Преследование слабой прекрасной женщины, которая к тому же была вам, молодой человек, мачехой, мать заменила, а вы...» «Он мне надоел», — возмутилась я, «когда лез в наш сейф, о моей слабой бабушке почему-то не переживал». «Я ни в какой сейф не лез», — отмахнулся от меня проф. «Я уважаемый человек, профессор магических наук. В чем вы меня обвиняете?» «Да в том, что видела своими глазами», — в запале бросила я. Но он не растерялся. Мол, его слово против моего, и кому поверят? Девица, которая сделает все, лишь бы угодить высокородному жениху или известному преподавателю магического университета. Мне он тоже надоел. Хенрик сделал жесты двумя пальцами левой руки, и Венгвардсен, открывший рот, чтобы продолжить, так и остался сидеть молча и неподвижно. «Не хочет сотрудничать», — пояснил мне универсал. «Пусть посидит и подумает, кому поверит мой дед». «Хозяин артефакта и глава рода, а мы поговорим с Гикой». Правда, до нее дело дошло не сразу. Сначала вернулась Ильса с Торви из кучи пирожков. Они сказали, что это на затравку, а потом будет ужин. И тут встал вопрос, как нам всем разместиться в одном небольшом отсеке на четверых, когда никто не хотел сидеть бок о бок с преступниками. Рядом было свободное купе. И сначала кузина великодушно предложила поесть Хенрику и Торви. Но один из магов должен был обязательно сторожить преступную парочку, и я понимала их опасения. Вроде бы им и в первый раз досталось, но нет, полезли во второй. Кто знает, что отчебучат теперь. Поэтому мы решили разделиться. Сначала пирожки ели Ильса с а потом Хенрик не выдержал и снял неподвижность с Гики. «Доволен», — с горечью спросила бывшая мачеха бывшего пазанка. «Веселишься?» «Нет», — возразил Хенрик. Из-за твоей глупости пришлось бросить гостеприимный дом моей невесты и и вообще зачем ты все это устроила? Тебе не понять. Дисагика отвернулась к темному окну. Ты же знаешь, что артефакт такой ценности продать невозможно. Дисагика помянула великанскую задницу и кое-что еще. А я? Мне вдруг стало ее жалко. Но ну, не дура же она совсем, правда? Вы хотели вернуть отца Хенрика, но ведь он предал меня. Прекрасное лицо исказило боль, предал нашу любовь, а ведь клялся, что она будет вечной. Да-да, как Смедалин, у которой ты его увела, вернул бесчувственный универсал. В твоем возрасте пора бы уже понимать, что ничего вечного в нашем мире не бывает, тем более с моим отцом. Я же сказала, тебе не понять, Гика окончательно отвернулась к окну. Не пари чушь, ты знала о проклятии, буркнул Хенрик. О каком проклятии? удивилась бывшая мачиха «Твоя подруженька-ведьма ничего не сказала? Мне проходу не давала, а тебе ни слова», скептически уточнил маг. Гика медленно поднесла руку к колбу, словно хотела его потереть, но вовремя спохватилась. «Ингрид говорила», медленно произнесла она, будто пытаясь вспомнить, что именно говорила ей та Ингрид, «но я не поверила. Наверное, решила, что всему причина зависть» но мне-то в Ельниссе тоже сказала о проклятии, а Хенрик отмахнулся. Или это другое? В этот момент к нам вернулись Торви и Ильса, так что теперь пришла наша очередь на перекус. Но и оставлять разговарившуюся Гику тоже было неправильно. Так что в соседнее купе мы пошли втроем, оставив молодоженам одного профа. Я даже поделилась с красавицей пирожками, потому что уж очень было интересно. Хенрик торопливо подкреплялся, А я напомнила, значит, вы не поверили ведьме. Она отломила кусочек теста и отправила в идеальный рот. Какая невеста поверит в проклятие, если влюблена, особенно если жених Мак Универсал из рода Бьёрнстонов? Хенрик быстро проглотил пол пирожка и извивительно прокомментировал: «Женихом мой отец был завидным, ему ни жена, ни ребенок не мешали». Я любила Родарика с надрывом произнесла Гика, а он любил меня. «Мы были счастливы, а ты всегда был злым, эгоистичным мальчишкой». Мальчишку, родители которого развелись, можно было понять. Как любой ребенок. он хотел жить с мамой и папой, а получил в итоге занятого собой и собственной личной жизнью отца и кучу мачех. «Оставим вашу романтичную историю и вернемся к краже артефакта. Зачем он тебе понадобился?» Мак взял себя в руки и заговорил деловым тоном. «Чтобы ты знал...» Ваш дурацкий камень продать вполне можно, задрала точёный носик Гика. Венгварцен что-то говорила о покупателя из знакомых коллекционеров. Ага, я так и знала, что все это неспроста, что недаром проф темнит. и сразу посмотрела на Хенрика. А он посмотрел на меня, и почему-то показалось, что мы друг друга понимаем. Это он надоумел тебя забрать записи Сигурда, продолжила Мак также по деловому. Бывшая мачеха кивнула. Он сказал, что наши магические силы вместе составляют универсум, так что вдвоем мы справимся и с Бьорнстоном и с. Она запнулась и замолчала. С кражей, продолжил вместо нее Хенрик. Айда, пров, стоит его потрясти. Спасибо, ты очень мне помогла. А что со мной теперь будет? неуверенно спросила Гика. Этого сказать не могу. Решать главе рода, буркнул маг. «Почему?» — возмутилась я. «Она наш сейф ограбила. Разве это не уголовное преступление?» У Бьёрнстенов так, ядовито улыбнулась мне Гика. «Первый советник категорически не терпит скандалов». Потом Хенрик объяснил, что всегда быть на виду, ежедневно отбиваться от журналистов и каждый миг помнить о том, что тебя могут поймать объективом в самый неподходящий момент, непросто, и что его же, Хенрика, могут обвинить в сведении счетов с бывшей мачехой, особенно если за дело возьмется пресловутый Дье Бронсон. Но тогда я расстроилась. Очень обидно, когда семейный сейф вскрыли, а вора наказать не выходит. А пока я переживала из-за мировой несправедливости, младший Бьорнстон связался со старшим по артефакту. «Дед, тут твоя бывшая невестка говорит, что медвежий камень ей заказали». «Не мне», — фыркнула Гика. «Венгвардсену». Хенрик не обратил на ее слова ровно никакого внимания и продолжил в артефакт. «Да, есть покупатель. Да, у меня. Везу обоих Варнстон, Встречай». На месте первого советника я бы выпытала все подробности, но он то ли торопился, то ли был занят, но вопросов больше не задавал. Хенрик сообщил ему о поезде и номере вагона, добавил пару нелестных слов о профе и закруглился. «Ну вот, нас встретят и избавят от общества парочки неудачливых воров», оптимистично объявил дедушкин внук. Я обрадовалась. «Значит, завтра прямо с утра можно возвращаться домой. А с билетами у Хенрика вон как лихо получается. Успеем не только к Йолю, а еще и с приготовлениями помочь». Так и сказала. «А ты разве не хочешь узнать, что стало с Эриком Густавсоном?» деловито спросил Мак. «Ну и про твоего отца выяснить». Он откровенно меня соблазнял. «Хочу попасть домой к Йолю». Я ответила со всей твердостью, на которую была сейчас способна. «И попадешь, продолжил Хенрик многообещающе. «Завтра ты сможешь побыть в своей лавке, а я соберу информацию. Зато послезавтра...» «Послезавтра уже Йоль!» «Так не с утра же», — Мак хитро улыбнулся. «Вечером мы вернемся в Сальберг и самую долгую ночь отпразднуем с твоим кланом». «Обещаешь?» Слово Бьёрнстона». Мне так хотелось поверить, еще и он смотрел с подкупающей искренностью прямо в глаза. И ведь я ни о чем не просила, сам вызвался искать информацию о моем отце, как же было не согласиться. Вот и ладненько. Хенрик легко прочитал мои мысли: тогда вернемся к нашим неприятным попутчикам. Гика, прости, но придется снова тебя обездвижить. Красавица пожала плечами и чуть кривовато усмехнулась, а потом сказала мне. «Берегись, все Бьёрнстона от рождения лгут, как дышат». «Поэтому он мне и нравится», — широко улыбнулась я. И только потом поняла, что сказала правду. «Хенрик мне действительно нравится».